Глава пятая Прихрамовая, Фаргау, император Карнакрии, пересек зал приемов, через услужливо распахнутую дверь прошел в следующую комнату и опустился в красное, обитое бархатом кресло. Один из придворных немедленно бросился снимать с царя сандалии, а второй поспешил за теплой водой. Люг, который вошел следом, остановился рядом с царем. Ему немедленно пододвинули кресло. «Одиннадцатый день нет дождя», — проворчал Фаргал, поворачиваясь к Люгу. «А этот старый попугай молит Ашура о ясной погоде». «Ты же знаешь, что царь, так положено», — отозвался вождь Соктов. «Да и какая разница? Последний раз, если верить летописям, верховный бог проявил себя 800 лет назад». «Засуха подорвет нашу торговлю», — сказал царь. Придворный опустил разутые ноги Фаргала в ароматную воду, и вертикальная морщина на лбу царя разгладилась. «Ты всегда можешь поправить дела, взяв в руки меч», — пошутил Сокт. «Как бы не так», — покачал головой форгал, Но глаза его блеснули. Война была неутоленной страстью императора Карнагрии. Но слово «справедливость», которое царь начертал на собственном гербе, помогало ему бороться с искушением прогуляться по землям соседей. В начале царствования было веселее. За последние пять лет только мятеж Андасана, командующего черной пехотой, отчасти развеял пресную жизнь царя-царей. Отчасти потому, что самому бунтовщику удалось ускользнуть. Поговаривали, что не обошлось без помощи кое-кого из владык. Упоминали даже имя Хонт-Хурзака, племянника, свергнутого Фаргалом императора Йорган-Кеша. Но доказать ничего не удалось. А карать без доказательств вины было бы нарушением той самой справедливости, которая была так дорога Фаргалу. Царь задумчиво играл алмазным кулоном, а правой которого служила золотая вязь букв императорского титула. «Никак не выходит из головы тот... преступник», — проговорил он, «которого должны были повесить». «Я помню о нем, мой царь», — кивнул Люк. «Он...» — продолжал царь, — показался мне... знакомым. «Мне тоже, мой царь», — отозвался Сокт. «Он извлек из кошелька золотую монету. Взгляни». На золотом диске был вычеканен профиль Фаргала, жесткий профиль правителя воина. «Это ответ», — сказал вождь Соктов. «На то, почему лицо мальчишки-висельника показалось тебе знакомым». «Ашур», — пробормотал форгал — «а ведь ты прав». Люг усмехнулся. Хм, «Нет ли у тебя сына, мой царь? Вернее, не было ли у тебя сына?» Лица придворных окаменели. Вопрос, вольный даже для лучшего друга царя-царей, ведь у Фаргала до сих пор нет наследника. И то, что у царя-царей нет ни жен, ни наложниц. Впрочем, в склонности к тем, кто одного с ним пола, фаргала тоже нельзя было заподозрить. Во дворце такого не скроешь. Но слухи ходили разные. Говорили, что в покоях царя бывает некая женщина. И бывало, постель царя была смята не так, как всегда, и запах в его покоях был какой-то особенный. Но никто не видел, как царская возлюбленная приходит к нему, и как она уходит, тоже никто не видел. Поговаривали, она пользуется скрытыми в стенах дворца лабиринтами. Так же, как и сам царь, время от времени покидавший дворец в одиночку, по ночам и возвращавшийся только под утро. Непонятно было, зачем повелителю карнагреи скрывать свою возлюбленную. Разумеется, никто не посмел бы спросить об этом царя царей. Придворным царя положено быть глухими и слепыми, чтобы не лишиться глаз и ушей. «Так что же, мой царь, не твой ли это сын?» Губы Фаргала сжались в бесцветную нить, но... Кулак царя врезался в плечо Сокта с силой достаточной, чтобы сбить с ног менее крепкого мужчину. «Нет, старина!» — воскликнул император и рассмеялся. — Будь у меня сын, он не был бы городским воришкой, убившим нерадивого стражника. — Будь у меня сын, он грабил бы целое государство, — подхватил Люк. — А уж убивал не сотнями, а тысячами, мой царь, как ты. — Точно, — Фаргал хлопнул себя по колену больной ноги и поморщился. — Тысячи демонов. Где этот бездельник-лекарь? — Здесь, мой государь. Царский врач, ожидавший, когда его призовут, поспешно опустился на колени у ног царя, откинул край одеяния Фаргала и принялся разматывать бинты. «Я не жалею о том, что преступник повешен», заявил Фаргал, «справедливость превыше всего». И погрузился в молчание. Лекарь копался в ране что-то негромко бормоча. Люк внимательно посмотрел на царя и нарушил его раздумье «Знаешь», — проговорил он, «Я тоже не могу забыть того мальчишку. Может, тебе поговорить с твоими магами? Или с астрологом?» «Если тебя беспокоит, не мой ли это сын, то нет», — отрезал Фаргал. «Мои маги единодушно утверждают, что детей у меня нет». «Маги?» — пробормотал Люк скептически. «Нам ли не знать, как они иногда ошибаются?» «Есть более надежное свидетельство», — сказал царь. «Чье же?» «Мое». «А все-таки с мальчишкой не так просто», — сказал Сокт. «Клянусь Ашуром, здесь замешана судьба». «С каких пор ты стал верить в судьбу, люк смертный бой?» Бровь царя поползла вверх. Сокт не ответил. Император Корнагрия поднялся. Лекарь, не успевший толком закрепить повязку, попытался протестовать, но форгал не обратил на него внимания. Он шагнул к сидящему Сокту, возвышаясь над ним, широкий, могучий, как крепостная башня. Ласково потрепал по плечу. «Пока я, владыка карнагрии произнес он с нежностью, «я твоя судьба, люк смертный бой». «Да, мой царь», — проговорил Сокт, не поднимая головы. Лицо Люга оставалось нахмуренным. Когда процессия возвращалась из храма во дворец, три из пяти виселиц судной площади были заняты. Но парнишки, о котором шла речь, среди повешенных не было. «С этим следует разобраться», — подумал Люг. «Странные вещи происходят сегодня в Великондаре. Утром какой-то бродяга прикончил трех алых. Жаль, что тупица-сотник бросил его труп в Великон». Потом этот мальчишка, чье тело тоже пропало. форгал прихрамывая, вернулся на свое место и позволил лекарю закончить дело. А потом еще с четверть часа просидел молча, погруженный в собственные мысли. Царю недавно исполнилось 40 лет, но выглядел он тридцатилетним И был так же силен, как в день, когда впервые сел на кедровый трон. Вот уже четыре года ни внешние, ни внутренние враги не осмеливались тревожить Фаргала. Воины его были лучшими в империях, флот не уступал флоту Соктов. Ну, почти не уступал. А дружба последних делала императора Карнагрии еще сильнее. Прислужники Аша, едва не погубившие Фаргала в первый год царствования и трижды угрожавшие его жизни в последующие пять лет, более не объявлялись в пределах Карнагрии. Не было и серьезных мятежей, и это в империи, где склонность к бунту – фамильная черта почти всех благородных владык. Время шло, и даже тысячелетний свод законов и традиций Карнагрии обрел, наконец, некое равновесие с деятельной натурой фаргала. Царь больше не сокрушал устои, а народ, в свою очередь, прощал царю некоторые отступления от древности. Видимый порядок воцарился в империи, и беззаконию приходилось ютиться в грязи и тьме, не смея выйти не только на улицы верхнего города, но и на площади Нижнего. форгал любил свою страну и обращался с ней так, как сильный мужчина обращается со своенравной женой. Рана, полученная несколько дней назад на охоте, была его единственной раной за последние четыре года – И тревожно было царю, потому что он не доверял покою. То была не его стихия. Два десятка слуг и придворных сдерживали дыхание, чтобы не потревожить высоких мыслей императора. Только Люк, знаком подозвав к себе цареманемейстера, шепнул тому на ухо. «Вели подавать обед в большом посольском зале и оповести приглашенных, чтобы были через час». «Старший советник Саканин уже распорядился» так же тихо ответил церемонимейстер. «Ага». И вождь Соктов, поглаживая священный браслет с изображением летящего сокола, украшавший его правую руку, принялся терпеливо ждать, пока форгал очнется от царственных дум. Царь же размышлял о справедливости и о величии. Годы спокойного царствования притупили его чутье, и форгал случайно задевший еще одну нить паутины, Не почувствовал, как вокруг него сплетается сеть. Кавалерия втянулась внутрь крепости. Следом за ней черным ручейком тяжелая пехота. Колеблющаяся полоса тумана скрывала эти маневры от демона, играющего за старого императора. Но не от второго игрока. Поэтому, когда он увидел, как туман рассеялся, и из крепости в сторону столицы ушла кавалькада крохотных всадников, то, использовав право на магию, придал дюжине опытных воинов облик торговцев, и со своей стороны тоже двинул их к столице. Первый игрок одобрительно кивнул, он играл намного лучше, и не только потому, что был магом, а второй игрок всего лишь его собственным слугой. За несколько сотен лет постоянной практики становишься виртуозом в любой игре, а маг впервые коснулся игрового поля «Пути Императора» четыре века назад, когда он еще не был одним из преданнейших слуг Мудрого, а всего лишь подающим надежды учеником Лосанской магической школы. Игра «Путь Императора» тогда еще не была под запретом в Фетисе для всех, кроме членов Императорского дома. Ее запретили потом, когда стала очевидна связь между игрой и промыслом. Но тогдашний повелитель Фетиса опоздал. Путь императора уже стал известен вне пределов его страны, хотя вне ее пределов усилиями неискушенных в искусстве великая игра превратилась в обычное развлечение просвещенной аристократии. И только последователи мудрого бога сумели не только сохранить, но и умножить силу игры, ведь именно мудрость творит будущее. Первый же игрок по праву считал себя лучшим из мастеров пути Императора и всегда достигал успеха в игре. В жизни это получалось не всегда. Приманка сработала, демон клюнул. Из ворот столицы выползла длинная разноцветная гусеница – войско старого Императора. С ним самим во главе Следующим ходом второй игрок ввел свою группу воинов-торговцев внутрь столицы А затем вторично использовав право на магию Создал дюжины обращенных воинов, двух полных оборотней И воспользовавшись тем, что охрана временно ослаблена Ввел оборотней внутрь императорского дворца Первый игрок усмехнулся Его соперник точно оценил силы, укрытые в мятежной крепости. Армия Старого Императора вполне способна справиться с ними. В противном случае он наверняка послал бы крысу-шпиона предупредить их общего противника о засаде. Он все оценил верно, второй игрок, на уровне своего понимания. Старый Император захватит крепость, вернется в столицу и... Там... Прямо в собственном дворце. Первый игрок щелкнул пальцами, и все, что было на игровом поле, окаменело. Демон игры высунулся из своей щели, сердито залопотал и тут же растворился в воздухе. Второй игрок удивленно посмотрел на своего хозяина. «Время», — сказал тот, качнув красивой светловолосой головой. «Не будем его дразнить».